Глава 13 Варяк вернулся домой. Олег ожидал триумфальной встречи, но, увы, на причале столпилась лишь жалкая кучка встречающих. Поприветствовав Добрыню, еще не выбравшись с палубы, громко поинтересовался. А где народ? Что это вас так мало? Так на полях все. Урожай собирают, будем трижды не ладен, да и беда у нас. Как обычно. Очередная. «Что случилось?» – встревожился Олег. «Вот я так с тебе сейчас все и расскажу, у всех на виду, чтобы эти дармоеды уши свои грели. Выбирайся давай, потом поговорим. Сами-то как, все живы?» «Вот и я тебе фиг, что расскажу», – злопамятно отмахнулся Олег. Оставив клепу командовать разгрузкой, пошел за Добрыней в его избу. Здоровяк молча выставил пиво и рыбешку, налил в кружки, молча чокнулись. Беда у нас невеликая, но очень неприятная. Шайка к нам с востока нагрянула полсотни всадников. Три поселка мелких уже пожечь успели. Слава богу, что отряд ребят наших там как раз был. Половину сразу перебили, остальных до сих пор по лесам гоняют. Ты не молчи, расскажи, живы все? Да все, даже раненых нет. Приключений по дороге хватало, но обошлось. Ну это очень хорошая новость. Много добра привезли? Не так много, как хотелось бы, вздохнул Олег. Второй корабль арендовать не удалось, никто не согласился идти к порогам в такое смутное время. Зато варяк нагрузили так, что килем все мели скребли. «Вот и молодцы! А насчет второго корабля не переживай. Бог даст, так на будущий год сразу на двух пойдете до конца». «Да я и не переживаю. Как вы тут? Все нормально?» «Олег, война у нас крупная, на носу. Что, всадники еще придут?» «Может, и придут, да дело не в них. Хай ты опять, будь они прокляты». Как дожди зарядят, они набег устроят на нашей земли. А может и до востока дойдут, очень крупный набег. Это откуда вы знаете, что у них на уме? Или у нас уже шпионы в Хайтане появились? Не шпионы, но разведка работает. Я тебе потом все объясню. Слишком много рассказывать придется, а дело не ждет. Сейчас вот что надо. Как только разгрузим варяк. Тут же вытаскиваем его, мотор будем ставить, уже готов. И вооружение поставим, новое вооружение, хорошее. В этом набеге все земляне сообща стоять решили. Ну, почти все, мелочь не считается. Основная армия на суше будет драться, ею монах командует. А наша задача корабли их щипать, мешать переправе. Мы уже с монахом в дружбе, что ли? Не друзья. Но и шипеть в такое время друг на друга тоже не дело. Олег, тебе командовать нашими силами в этот раз. Я бы пошел сам, но поселок не оставишь. Тут же гнездо змеиное. Стоит их оставить на день без присмотра, как грызня начинается. Не будь хайтов. Давно бы уже душить друг друга начали. Вот же гнилая природа человеческая. Без интриг никак не могут. Тут я с тобой согласен. Да и мне проще с хайтами сладить, чем тут с вашими заморочками разбираться. Вот и я о том же. Нельзя мне поселок бросать. Без меня развал начнется. Тут без крепкой руки толку не будет, так что... Воевать тебе придется, тебе. Но знай, если совсем туго там станет, хватай всех, кто на ногах будет, и гони сюда. Стены у нас крепкие, припасов хватает, взять нас здесь непросто будет. Добрыня, если хайты решат за поселок взяться серьезно, то поселку хана, сам понимаешь. А ты не каркай раньше времени. «На худой конец попробуем удрать пониже, если уж совсем туго будет». Олег кивнул. «Это более реальный вариант. Тем более у меня теперь там кое-какие знакомства неплохие есть». «Вот и чудненько. А теперь давай рассказывай. Про все рассказывай, что видели вы там и что делали. И список дай привезенного.